Глава 50. Да, лаконично и просто. Короткое признание с эффектом удара кулаком. Бен задохнулся, почувствовал, как у него закружилась голова. чертова волгунья! Он схватил стакан орецу. Что это значит? Что ты задумала? Ничего, совсем ничего, он истерично рассмеялся. Ты похищаешь меня, рассказываешь дикие истории, что считаешь меня отцем и что без моей помощи не можешь остановить программу, «Но я не лгала!» Бен с размаху поставил стакан на стол, и все вздрогнули. Орецу, Баха, даже Ленка на диване. Она застонала и попыталась откинуть одеяло, но пастор не позволил, успокоив ее и оказав мягкое сопротивление. Бен, который отвлекся на это, снова обратился к Орецу. «Тихо! Угрожающе! Ты скрыла от меня, что знакома с Джул!» «Да, потому что именно поэтому стала подозревать тебя, Бен». «В смысле?» Он раздраженно прищурился. «Я не просто знакома с Джул», — заявила она ему. «Я с ней дружу. Первый раз мы встретились полгода назад в мастерской по ремонту сотовых телефонов. У меня раскололся дисплей, и она помогла мне за рекордное время. Я должен тебе поверить». Орец усмерила его взглядом, говорящим «мне плевать». Мы разговорились. Она нашла в моем плейлисте свои любимые музыкальные группы, и мы договорились сходить на концерт Биффи Клайру. А перед этим встретились у нее дома». «Да, виновно, Арецу сделал рукой жест, словно клялась на воображаемой Библии. «Окей, признаю, что скрыла это от тебя, но из добрых побуждений. Когда сегодня вечером я увидела твою фотографию на странице «Ночи вне закона», Вспомнила снимок, который мне как-то раз показала Джул, когда по радио играли «Фастфорвард». Она сказала, что когда-то это была твоя группа, и мне стало любопытно, как ты выглядишь. А когда сегодня я поняла, что Отс выбрал именно тебя, была уверена, что тем самым он номинировал самого себя. В смысле, ты отец моей подруги, это не может быть случайностью. Ты и есть режиссер. Ты хочешь с собственными глазами увидеть мои мучения. Вряд ли, подумал Бен и произнес это вслух. А я думаю, так и есть. Моя теория заключалась в том, что ты чувствуешь себя преследуемым, потому что я попросила Джул помочь мне в поисках отца. Я? Преследуемым? Да у тебя не все дома. Он посмотрел на Баху, который бережно гладил медленно приходящую в себя чешку. А Рецу настаивала на своем. Как ты знаешь, я поддерживала социал-контакт только по телефону. Он звонил мне сам, всегда со скрытого номера. «И что?» Однажды Джул объяснила мне, что у нее на работе есть возможность определять такие номера. «Немногие знают это, но полиция, телефонные компании и колл-центры видят, кто им звонит, даже если ты включаешь антиопределитель номера. Поэтому я дала Джул свой сотовый, чтобы выяснить это. У нее получилось». Бен почувствовал покалывание в пальцах, как после слишком длинной барабанной дроби. — И да, и нет. — Что это значит? Рецу вздохнула. — Она выяснила один номер. — Да, и, возможно, это номер отца, но на него невозможно дозвониться. Он отключен, вне зоны действия сети или постоянно занят. — Орецу подула через оттопыренную нижнюю губу себе прямо в нос привычка, которая говорила о том, что она совсем недавно остригла волосы и раньше сдувала так челку со лба. «Я так часто пыталась дозвониться, что знаю его наизусть». Бен взял свой телефон, открыл список контактов и сохранил номер, который ему продиктовала Орецу. «Потом он его проверит» при условии, что для него вообще наступит потом, чтобы сделать звонок. «Когда это было?» — спросил он. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, когда именно Джул дала тебе этот номер?» Десять дней назад, незадолго до Орецу в ужасе, зажал рот рукой. Иногда мы не замечаем самых очевидных взаимосвязей и обстоятельств. Джул хотела помочь своей подруге найти мистического хакера». Вскоре после того, как его номер телефона был раскрыт, она падает с крыши. «Почему Отс так с ней поступил?» — тихо спросила она. «По той же причине, почему номинировал нас. Мы слишком приблизились к нему». Бен устало потер глаза, и ему послушался звук входящей смс но дисплей его телефона был темный. «О, Господи, неужели это связано?» Отс опасался, что его разоблачат» и тем самым сорвут ночь вне закона. Поэтому он пытался убить Джул, пока она не разыскала его в сети. А Рецу он номинировал, чтобы ее нейтрализовала толпа, а Бен попал в список жертв, потому что не желал смириться с мнимой попыткой самоубийства дочери, а начал задавать вопросы, ответы на которые рано или поздно привели бы к отцу. — Возможно, — сказал Бен. Пастор поднялся и подошел к столу, за которым они сидели. «Окей, окей. Признаюсь, что не понял и половины из того, что вы оба только что говорили». Баха прочистил горло. «Но мое знание человеческой природы подсказывает мне, что вы не злые люди, а беглецы, которые от безысходности приняли неправильные решения, как и я сам когда-то. Поэтому я не буду вас сейчас удерживать» но прошу немедленно принять еще одно решение здесь и сейчас. — Какое? Он показал им свой сотовый. Моя подруга, врач, здесь. Она только что прислала смс что стоит у ворот. — За углом творится настоящий ад. Вас разыскивают. Когда моя подруга увидит девочку и вас обоих, она позвонит в полицию. — Окей, понимаю, — Бен кивнул. «А запасной выход есть?» Арецу едва заметно покачала головой, глядя на столешницу, но Бен знал, что она думала. «Еще раз туда я не пойду». «Да, у нас есть запасной выход», — ответил пастор. Телефон Бена зазвонил скрытый номер. Его руки задрожали, как часто бывало, когда он знал, что потерял контроль. «Куда вы пойдете?» — еще раз спросил Баха. «Вероятно, это я сейчас и узнаю». — сказал Бен и ответил на звонок.